Короткие рассказы для детей. История 42. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. Первая книга царств, вторая глава, 26 шестой стих. Слышали ли вы когда-нибудь рассказ про маленького Самуила и про священника Илью? Если нет, то я расскажу вам его. Священник Илья был первосвященником в Израиле. Но он был уже стар, зрение его ослабло, и он почти ничего не видел. Однажды Илья спал в своей постели а Самуил спал в храме у алтаря, где горел светильник. Тогда позвал Господь Самуила, и тот откликнулся. «Вот я!» Думая, что это Илия его зовет, Самуил встал, пошел к Илье и говорит. «Вот я! Ты звал меня?» Но Илия сказал. «Я не звал тебя. Пойди назад и ложись спать» но Господь в другой раз позвал Самуила. «Самуил!» Мальчик снова встал, пошел к Илье и сказал, «Вот я, ты звал меня!» Илья удивился и сказал Самуилу, «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад и ложись!» Самуил тогда еще не знал, что Господь иногда сам говорил с людьми. И когда Господь в третий раз позвал Самуила, то он опять встал и пошел к Илье и сказал, «Вот я, ты звал меня». Священник понял, что это Господь зовет мальчика, и сказал ему, «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи, «Говори, Господи, ибо слушает раб твой». Самуил пошел и лег на свое место. И пришел Господь и возвал, как и прежде, «Самуил! Самуил!» И сказал Самуил громко, «Говори, Господи, ибо слушает раб твой». И сказал Господь Самуилу, что он жестоко накажет Илью и его двух сыновей, потому что они согрешили. Его сыновья уже были взрослыми и служили священниками в храме. Они делали, что хотели, и не соблюдали заповедей Божьих. И когда Илья предупреждал их, то они высмеивали его. Этим они нарушали шестую заповедь. А знаете ли вы, дети, о чем говорится в шестой заповеди? Она гласит, «Почитай отца твоего и мать твою». Итак, Бог сказал Самуилу, что он очень недоволен сыновьями Ильи, потому что они были непослушными. И на Илью Бог разгневался, потому что он не воспитал сыновей своих в послушании. После этого Самуил снова уснул. На следующее утро Илья спросил его, что Бог говорил ему. Вначале Самуил не хотел говорить, но Илья упросил его рассказать, И Самуил рассказал ему все то, что сказал Бог. Совсем непросто было это для маленького Самуила. Может быть, вы думаете, может ли Бог и сегодня еще разговаривать с людьми? О, да. Но как он иногда говорит, об этом я расскажу вам завтра. А теперь мы помолимся, будем просить Господа, чтобы нам понимать Его, Если Он хочет что-то сказать нам, поблагодарим Его за Библию, через которую мы можем познавать Его волю.